Глава 31. Расследование убийства. Максим и другие ребята из его отдела прибыли на место убийства Атари через несколько минут. Казалось, что возле Краснопресненских бань собралось все милицейское начальство. Приехали полковники Ушаков, Селиверстов, начальник ГУВД и несколько его заместителей, включая генерала Богдановича. Было также несколько человек из прокуратуры. Максим сразу обратил внимание на то, как нервничал генерал Богданович. Он постоянно кому-то звонил по сотовому, вел длинные разговоры на повышенных тонах, несколько раз срываясь на откровенную брань. Чуть позже, когда группа оперативников выехала с обысками на квартиру, дачу и в офис «Атари», Богданович также решил принять участие в обыске. Он отправился в офис вместе с оперативниками. Максим в числе одной из бригад принялся обрабатывать жилой сектор в округе и на месте происшествия. Вскоре орудие убийства было найдено. Это была малокалиберная немецкая винтовка «Аншунс» номер 1392909 с оптическим прицелом номер b 7875 на котором стояло клеймо Санкт-Петербургского завода «Лома». Она лежала на чердаке дома номер 4-29 по улице Пресненский вал, у слухового окна, из которого открывался прекрасный обзор входа в бане и прилегающей к нему территории. Стрельба, как вычислили эксперты, велась из положения с колена, под углом 30-40 градусов. Для удобства киллер сделал себе нечто вроде подставки из четырех кирпичей. Криминалисты определили, что киллер использовал патроны иностранного производства с усиленным пороховым зарядом. Но, пожалуй, больше всего поразила сыщиков одна деталь. Приклад после роковых выстрелов киллер разломал на две части. В криминальном мире считалось, что таким образом убийца отдает последнюю дань почести убитому им авторитету. Это была весьма характерная примета, И не оставалось никаких сомнений в том, что киллер был знаком с традициями и законами уголовного мира. Для Максима убийство Атари было как снег на голову. Он никак не мог поверить в то, что вся закрутка с Атари уже закончилась, и фигурант по их оперативной разработке мертв. К тому времени из Боткинской больницы поступило официальное подтверждение о смерти Атари, а из информации, предоставленной другой бригадой сыщиков, которая отправилась в морг Боткинской больницы осматривать тело Атари, Максим узнал, что в карманах убитого был найден паспорт на имя эл арн признанный впоследствии экспертами ГУВД Москвы поддельным. Среди приехавших на место происшествия оперативников не было только Рыбкина и напарника Максима Сергея Малькова, которые остались на Шаболовке, чтобы допросить пока единственного косвенного свидетеля убийства, задержанного ранее продавца оружия Прибалта Яниса. Максим как раз стоял рядом с Ушаковым и Селиверстовым перед входом в баню, когда возле них лихо затормозила служебная машина, из которой выскочил, насколько это позволяла ему больная нога, Сергей Мальков. Мальков сразу же обратился к Ушакову. «Все, Янец раскололся!» – воскликнул он. «Сдал нам киллера Атари и посредника с потрохами!» С этими словами Сергей передал начальству ксерокопии словесных портретов двух подозреваемых, а также составленные по ним фотороботы. На одном из них был изображен мужчина лет 30-35, на другом – более солидный человек 40-45 лет. Мальков тем временем давал пояснение к фотороботам. На первом, по его словам, был изображен предполагаемый киллер, бывший спецназовец по имени Виктор, фамилия его неизвестна, живет в Крылацком. Второй сотрудником РОПа был знаком – Марат Стеблин, бывший сотрудник МВД, ныне владелец охранной фирмы. «Задержать немедленно!» Воскликнул Ушаков, не потрудившись даже дослушать Малькова до конца. Максим с Мальковым поспешили к машине.